Акт 2. Радикальная перемена. 32. Падают большие серые капли ледяного дождя. Вороны с мокрыми крыльями наблюдают за траурным кортежем. Габриэль прибился к ним... Ему любопытно, кто будет предавать его земле. Друг за другом появляются семейство Уэлсов, его брат Тома, родители, дяди, несколько кузенов. Нынешний издатель, несколько сотрудников издательств, директора серий, его врач Фредерик Лангман, его друг, биолог Владимир Краус, его коллеги по лиге Воображаемого, другие друзья-писатели, юмористы, певцы, актеры, с которыми он общался. Некоторые бывшие девушки, двое незнакомых журналистов. Трое непрекращающих щелкать камерами фотографов, присланных, видимо, агентствами. Еще человек шестьдесят, и их Габриэль считает неопознанными читателями. Все бредут, раскрыв зонты. «Видишь, говорил я тебе, что будет много народу», говорит Габриэлю Дед. «Похороны вселяют в меня ужас». Вечно все мерзнут и говорят одно и то же. Каким великолепным человеком был усопший, огрызается Габриэль. Кортеж замыкает Люси Филиппини, во всем черном под зонтиком с розовыми цветочками. Пришла. растроганно говорит Габриэль. Ты не представляешь, как я рад, что тебя оплакивают столько людей, Габи. Всего сотня, дедушка, никак не больше. Плюс еще сотня блуждающих душ, явившихся специально ради тебя. И действительно, подняв глаза, Габриэль различает не осмелившихся подлететь ближе эктоплазмы. Они держатся на расстоянии, как пугливые читатели. А где Конан Дойл? За кого ты себя принимаешь? Я-то думал, что вы с ним. Хватит, стоило мне о нем обмолвиться, как ты решил, что весь невидимый мир только тобой интересуется. Спустись на землю, Габриэль. Ты молодец, спору нет, но ты всего лишь малозаметный французский автор. Я сказал, что он тебя читал, но это не значит, что ему понравилось. Так и быть, буду до конца честным. Он находит в твоих произведениях избыток насилия и секса. Группа в черном застывает перед зияющей могилой. Служащие похоронные конторы устанавливают гроб на три ногу, слегка под наклоном. На крышке выгравированы буквы JW и изображение лебедя, прославившего писателя. Двое в черных костюмах ставят помост, и аналой с фотографией Габриэля. Минуту присутствующие молчат, потом на помост поднимается Тома Уэллс. Он подходит к микрофону. «У меня ощущение, что мне оторвали левую руку», начинает он твердым, но взволнованным голосом. «Мы не всегда ладили, но я всегда втайне восхищался Габриэлем». На мой вопрос «Сколько времени у тебя ушло на написание книги?» он отвечал «Тридцать секунд. Столько я искал идею». Присутствующие встречают начало его речи неуверенным смехом. Я всегда считал обложки его книг некрасивыми, но теперь, когда я знаю, что их больше не будет в витринах книжных магазинов, я начинаю по ним скучать. Я бы предложил книготорговцам оставить пустоту там, где они поставили бы его следующую книгу — если бы он успел ее дописать. Чтобы оживить в памяти о нем его мысль, я перечитаю некоторые отрывки из его сочинений, в том числе рассказы, написанные им в молодости. Я искренне верю, что некоторые наиболее новаторские идеи из его книг по-прежнему будут вдохновлять других писателей, а возможно, и ученых, потому что в области науки у Габриэля бывали авангардные прозрения. Надеюсь, читать его будут еще долго. Надеюсь, память о нем... Будет жить всегда. Речи Тома дружно хлопают. Некоторые всхлипывают. После него на помост поднимается Александр де Девиламбрес. В обыкновенных людях нет ничего особенного. Но Габриэль был необыкновенным человеком. Стоило мне его увидеть, как я заподозрил, что он... Что он совершенно не в себе. Снова смешки в толпе. Но долг издателя в том и состоит, чтобы обнаруживать полезных безумцев. Мне нужно так направлять их безумие, чтобы получались книги, вытягивать из клубков их первоначальных замыслов волшебную нить. Он был сама кротость, умел внимать советам. Много раз я требовал, чтобы он все начинал сначала, и он безропотно повиновался. Однажды он сказал мне, «Александр, я должен кое в чем тебе...» сознаться. Даже на необитаемом острове без издателя, типографии и читателей я все равно продолжал бы писать романы. Это мой главный источник радости. Писать — моя функция, как функция пчелы — делать мед. Я ему ответил, раз так, впредь будешь сам оплачивать типографию. Атмосфера разряжается. Габриэль жил в своих мечтах. У него был сложный внутренний мир, и он пользовался только малой его частью, Презентабельный. Думаю, если бы он прожил дольше, если бы смог выразить все богатство своего внутреннего мира, нас ждало бы большое удивление. Он никогда не давал себе воли, потому что испытывал страх, болезненный страх, вызвать у читателя скуку. Я много раз пытался ему объяснить, что не найдется двух одинаковых читателей что развлечет одного у другого, вызовет зевоту. Это часть игры понравится сразу всем невозможно. Но ему хотелось найти универсальный язык, который расшевелил бы читателей всех возрастов во всех странах. В этом была, конечно, некоторая претензиозность, зато так он обретал цель, пускай недосягаемую. Думаю, со временем он смирился бы с мыслью, что понятен только меньшинству». Александр покашливает в ладонь, набирает в легкие воздуху и продолжает. Габриэль считал единственным достойным внимания критиком «Время». Я с ним согласен. Только со временем незначительные произведения забываются, а крупные остаются на плаву. Габриэль Уэллс прожил всего 42 года, но я уверен, что его творчество его переживет. Несколько человек согласно кивают. Габриэль скончался, успев дописать свою последнюю вещь. Она должна была называться «Тысячелетний человек». Как я понял с его слов, он посвятил 600 страниц убедительному и подробному научному описанию того, как человек будущего сможет продлить свое существование и прожить добрую тысячу лет. У меня есть для вас хорошая новость. Я намерен издать книгу, как только ее раздобуду. Присутствующие журналисты записывают услышанное. Александр Девилампресс тем временем возвращается на свое место и садится. Настает очередь Сабрины Дункан. «Я любила Габриэля Уэллса», — заявляет она с помоста и выдерживает паузу. «Я любила Габриэля, потому что этот человек умел слушать. Он был как губка, записывал мои фразы» чтобы потом вставлять в диалоги своих персонажей. Когда я обвинял его в воровстве мысли, он возражал. Ни один художник ничего не изобретает из пустоты. Мы как цветочники. Мы не изобретаем цветы, а составляем из них красивые букеты. Молодая женщина обводит взглядом скорбящих. Я провела с ним три года. Он тогда издал одну единственную книгу еще не знал, станет ли это его профессией. Я была его невестой и должна сказать, что редко встречала настолько преданных своей работе людей. Он просыпался, записывал свои сны и с восьми до половины первого писал в кафе. Каждый день, даже когда устраивал себе отпуск, даже когда болел. Думаю, он боялся умереть, не успев написать достаточно романов. Да. Думаю, главным его страхом было не до конца использовать полученный с рождения талант. Он часто повторял. Я должен быть достойным доставшейся мне удачи легко писать своего хорошего издателя и своих читателей. Она снова ненадолго умолкает, как будто чтобы переждать звучащий, словно бы ей в ответ, гром. Наконец, хочу сказать тем, кто его не знал, что в повседневной жизни Габриэль Уэллс был до невозможности смешным. Он шутил постоянно на любую тему. В любом событии он искал повод для смеяния. А главное, он умел посмеяться над самим собой. Надеюсь, там, наверху, ему слышно, как я его любила. Эти слова потрясают Габриэля. Тем временем на помост выходят его коллеги по Лиге Воображаемого. Главные среди них берет слово от имени остальных. Габриэль входил вместе с нами в гильдию авторов, объединенных желанием изменить сложившийся литературный пейзаж. Мы были слишком заняты, чтобы регулярно видеться, но я надеюсь, что смерть Габриэля, собравшая всех нас здесь, позволит возобновить сражение за то, чтобы наша страна начала культивировать разные литературные жанры. Эти слова встречены аплодисментами. Отец Габриэля говорит. На то, каким должен быть этот надгробный камень, меня вдохновил один разговор с Габриэлем. Он сказал, что обожает книгу Филиппа Кадика Убик, герой которого оказывается перед камнем с надписью: "Я жив, а вы мертвы". Какая сильная фраза! воскликнул Габриэль. Вообрази гигантское недоразумение: к могиле приходят скорбеть люди, считающие себя живыми, не замечая, что на самом деле мертвы они. Он использовал эту фразу в своем наименее известном романе "Мы мертвецы". При этих словах сотрудники похоронной конторы приподнимают могильный камень и становится видна надпись «Я жив, а вы мертвы». Некоторые, приняв это откровение всерьез, щиплют себя и облегченно улыбаются. Габриэль тем временем обнаруживает, что вокруг них собирается все больше эктоплазм. Гроза усиливается. Гроб выпрямляют и опускают в могилу. После завершения церемонии отец Габриэля приглашает всех в кафе напротив кладбища, удачно названное «Кафе последней надежды», чтобы выпить по рюмочке и вспомнить лучшие моменты, проведенные в обществе усопшего. Только несколько неустрашимых читателей подходят к могиле, чтобы возложить на нее цветы, оставить записки и различные предметы, символизирующие лебеди. Габриэль проникает в бистро, чтобы подслушать разговоры. Он видит, как его брат подходит к его издателю, и как тот почтительно его приветствует и приносит соболезнования. Но Томас пишет его перебить. «Вы не сможете издать тысячелетнего человека, месье Виламбрас». «Почему же?» — спрашивает уязвленный издатель. «Потому что я уничтожил файл и все копии, и сжег обе распечатки». «Я не хочу, чтобы творчество моего брата-близнеца пережило его смерть». «Не хочу, чтобы вы продолжали его издавать после его кончины. По-моему, это торгашество и непристойность».